Глава четвёртая. Итак, сказал майор Риду, с момента его прибытия прошло 20 минут. Вопросительная "Итак?" главного констебля была адресована полицейскому хирургу, высокому и тощему пожилому человеку с седеющими волосами. Тот пожал плечами. Он мёртв более полутора часов, но не более часа. «Я знаю, что технические подробности вам не интересны, так что я их излагать не буду». Убит выстрелом в голову, пистолет находился в нескольких дюймах от правого виска. Пуля прошила мозг и вышла с другой стороны головы. Картина полностью соответствует самоубийству. Полностью. Затем тело обмякло в кресле, пистолет выпал из руки. «Вы нашли пулю?» «Да». «Доктор показал ее». Хорошо, сказал майор рядом, сохранив ли сравнение с пистолетом. Рад, что случай ясный и без осложнений. Эркуль Порони громко спросил: А вы уверены, что без осложнений, доктор? Тот медленно ответил: Ну, я полагаю, что одну вещь можно назвать немного странной. Когда он выстрелил в себя, он должен был повалиться чуть правее, иначе пуля попала бы в стену ниже зеркала. а не точно в его середину. — Неудобное положение для совершения самоубийства, — сказал Пуаро. Доктор пожал плечами. — Ну, удобство. Если вы хотите покончить со всем разом... Он оставил предложение незаконченным. — Теперь тело можно унести, — спросил майор Ридл. — Я закончил с ним еще до обеда. — А вы что скажете, инспектор? — Я не знаю. Обратился майор Ридл к человеку с непроницаемым лицом в гражданском. Всё в порядке, сэр. Мы получили всё, что хотели. На пистолете только отпечатки покойного. Тогда можете идти. Бренные станки Жерво со Шавенагора были унесены. Главный констебль и Пуаро остались вдвоём. "Ну что же", сказал Ридл, "всё кажется предельно ясным и понятным. Дверь заперта. Окно закрыто, ключ от двери в кармане покойного. Все как положено, за исключением одного обстоятельства. — И что же это за обстоятельства, друг мой? — спросил Пуаро. — Да вы! — выпалил Ридул. — Что вы тут делаете? В ответ Пуаро протянул ему письмо, которое он неделю назад получил от покойного, и телеграмму, которая в конце концов и привела его сюда. — Хм, — сказал главный констебль. Интересно. Нам придётся разобраться с этим до конца. Я бы сказал, что это имеет прямое отношение к его самоубийству. Согласен. Мы должны допросить всех, кто находится в доме. Я могу назвать вам их имена. Я только что расспросил мистера Трента. Сыщик повторил список имён. Возможно, вы, моя рыдал, что-нибудь знаете об этих людях? Конечно. Я кое-что знаю о них. Леди Шевеногор в своём роде сумасшедшая не меньше, чем сер Джерлас. Они были преданы друг другу, и оба сумасшедшие. Она самая рассеянная женщина на земле, которая порой проявляет неестественную проницательность совершенно невероятным образом. Люди много смеются над ней. Я думаю, она это понимает, но ей всё равно. Она абсолютно лишена чувства юмора. Мисс Шевенагор их единственная приёмная дочь, насколько я понимаю. Да. Очень красивая юная леди. Она чертовски привлекательна. Просто вгоняет в панику большинство молодых людей в своём окружении. Сначала привлекает, затем отталкивает и смеётся над всеми. Отлично сидит на лошади, и у неё изумительные руки. В настоящий момент нас интересует не это. Ну, наверное, да. Ладно, давайте про остальных. Конечно же, я знаю старика Берри. Большую часть времени он торчит здесь, почти комнатная собачка, что-то вроде адъютанта леди Шавенагор. -э он очень старый друг семьи, они знакомы всю жизнь. Мне кажется, что они с саром Жаросом оба имели акции в одной компании, директором которой был Берри. Вы знаете что-нибудь об Освальде Форбсе? Мне кажется, что я только раз с ним встречался, а мисс Лингард никогда о ней не слышал. Мисс Сьюзен Кардоэл, симпатичная девушка с рыжими волосами, последние несколько дней я видел с ней Рут Шавенегор. Мистер Берронс. Да, я с ним знаком, секретарь Шавенегора. Между нами он мне не слишком нравится. Он привлекателен и сознает это. Не могу сказать, чтобы он был из высшего общества. Он давно служит у сэра Жерваса. Кажется, года два. И больше никого поро осекся. В комнату торопливо вошел высокий светловолосый мужчина в пиджачной паре. Он задыхался, и вид у него был встревоженный. Добрый вечер, мой рыдом. Я услышал, что сэр Жервас будто бы застрелился и поспешил сюда. Снелл сказал мне, что это правда. Это невероятно, не могу поверить. Это правда, Лейк. Позвольте мне представить вас. Это капитан Лейк, агент по недвижимости сэра Жерваса, месье Эркул Пуаро, о котором вы могли слышать. Лицо Лейка осветило радостное недоверие. Месье Эркул Пуаро. Я страшно рад познакомиться с вами. По крайней мере, он сбился, мелькнувшая на миг обаятельная улыбка исчезла, и он снова стал встревоженным и взволнованным. В этом самоубийстве нет ничего такого сомнительного. — А почему должно быть что-то сомнительное, как вы выразились? — резко спросил главный констебль. — Я подумал, раз здесь мсье Пуаро... О да, и все это кажется таким невероятным... "Нет, нет", быстро сказал Поаро. "Я здесь не по поводу смерти сэра Джерроса. Я уже тогда был в доме как гость". "О, я понял". "Забавно, но он не говорил мне, что вы приедете, когда я занимался счетами касательно сегодняшнего вечера". "Вы дважды употребили слово "невероятно", капитан Лейк негромко проговорил Поаро. Значит, вы очень удивлены самоубийством сэра Джерроса?" «Да, очень. Конечно, он был не в своем уме, с этим все согласятся, но, тем не менее, я просто не могу представить, как мир будет существовать без него». «Да», — сказал Поро, — «это так». И он оценивающим взглядом посмотрел в открытое умное лицо молодого человека. Майор Риддл прочистил горло. «Расс уж вы здесь, капитан Лейк, то, может, присядете и ответите на пару вопросов». «Конечно, сэр». Лейк сел на стул к ним лицом. «Когда вы в последний раз видели сэра Жервуса?» «Сегодня днем, незадолго до трех. Мне надо было проверить кое-какие счета и решить вопрос о новом арендаторе одной из ферм. И сколько вы пробыли вместе?» «Где-то с полчаса. Подумайте хорошенько и скажите, не заметили ли вы чего-нибудь странного в его поведении?» Молодой человек задумался. «Нет, вряд ли». Возможно, он был слегка возбужден, но это было его обычное состояние. Не был ли он подавлен? Да нет, сэр Жерос показался мне в хорошем расположении духа. Именно сейчас он был в очень хорошем настроении, поскольку писал историю своего рода. И как давно он этим занимался? Он начал работу около шести месяцев назад. Мисс Лингард приехала именно тогда... — Нет, она появилась около двух месяцев назад, когда он понял, что сам не справляется с необходимой следовательской работой. — Вы считаете, что ему нравилась эта работа? — О, да просто слов нет, как нравилась. Он действительно считал, что нет на свете ничего важнее его рода. На мгновение в голосе молодого человека послышалась горечь. — То есть, насколько вам известно, сэра Жервуса ничто не беспокоило? — Да. Капитан Лейк ответил после короткого, едва заметного замешательства: "Нет". Пуаро внезапно вставил вопрос: "Как вы думаете, сэр Жеррос никоим образом не беспокоился о своей дочери?" "Дочери? Именно так. Насколько я знаю, нет", жёстко ответил молодой человек. Пуаро не стал больше ничего спрашивать, и майор Ридл сказал: Ну что же, спасибо, лейк. Возможно, вы побудете здесь на случай, если вдруг мне надо будет о чём-то вас спросить. Конечно, сэр, он встал. Могу я чем-то помочь? Э, да, пришлите сюда дворецкого, и, возможно, вы узнаете, как себя чувствует леди Шараногор, -э и могу ли я задать ей пару вопросов, или она слишком взволнована. Молодой человек кивнул и покинул комнату быстрым, решительным шагом. Симпатичный человек, сказал Эркуль Пуаро. Да, приятный парень, и дело своё знает. Его все любят.